Глава девятнадцатая. О том, как хоронили рыцаря Хульдбранда. Патер Хайльман пришел в замок, как только в округе стало известно о смерти господина фон Рингштеттена. И в ту самую минуту, когда монах, венчавший несчастных новобрачных, охваченный ужасом, скрылся за воротами замка. «Хорошо, хорошо», — ответил Хайльман, когда ему сообщили об этом. «Теперь вступаю в свои обязанности я, и никаких помощников мне не надобно». И он принялся утешать невесту, ставшую теперь вдовой, хотя она с ее мирским жизнелюбивым нравом не слишком была способна внять его утешением. Старый рыбак, напротив, гораздо легче смирился с судьбой, постигшей его дочь и зятя, и когда Бертальда, не переставая проклинать Ундину, назвала ее убийцей и колдуньей, старик спокойно промолвил, иначе оно и не могло кончиться. «Я вижу в этом не что иное, как суд божий, и уж, наверное, никто не принял так близко к сердцу смерть Хульбранда, как та, кому выпало на долю свершить этот приговор, как бедная покинутая Ундина». При этом он помогал в устройстве похорон, подобавших рангу усопшего, Погребение должно было состояться на сельском кладбище, где покоились все предки рыцаря, щедро жертвовавшие, как и он сам, местной церкви. Щит и шлем уже лежали на крышке гроба. Их надлежало опустить в могилу вместе с покойником, поскольку господин Хульдбранд фон Рингштеттен умер последним в роде. Похороненный кортеж открыл свое скорбное шествие Печельное пение возносилось к ясному голубому небу. Впереди шел Хайльман, высоко держа в руках распятие. За ним безутешная Бертальда, опираясь на старика отца. И вдруг, среди одетых в черные плакальщиц, окруживших вдову, появилась белая фигура, закутанная в покрывало, воздевавшая руки в безысходном отчаянии. Необъяснимый ужас охватил тех, кто шел рядом с ней. Они шарахнулись назад и в стороны, еще более напугав тех, кто теперь оказался возле белой незнакомки. Так что в траурном шествии возникло смятение. Несколько смельчаков отважились заговорить с ней и попытались вывести ее из процессии, но она сама, словно бы выскальзывала у них из рук и все же снова и снова появлялась и продолжала медленно и торжественно следовать в их рядах. В конце концов, постепенно продвигаясь вперед среди испуганно расступившихся служанок, она оказалась за спиной Бертальды. Но тут она замедлила шаги, так что вдова не заметила ее, и она беспрепятственно продолжала идти за Бертальдой, смиренно опустив голову. Так двигались они до самого кладбища. Там погребальная процессия остановилась и окружила вырытую могилу. Только тут Бертальда увидела непрошенную спутницу и, охваченная не то гневом, не то ужасом, велела ей покинуть место упокоения рыцаря. Но фигура под покрывалом тихо покачала головой, И как бы в мольбе воздела к ней руки, Бертальду это тронуло. Она со слезами вспомнила, как ласково тогда на Дунае Ундина протянула ей коралловые ожерелья. К тому же Патер Хайльман сделал всем присутствующим знак умолкнуть и помолиться за упокой души усопшего, ибо в это время стали насыпать могильный холм. Бертальда молча преклонила колено, и все последовали ее примеру. После всех могильщики, кончившие свое дело. Когда же все поднялись с колен, белой незнакомки среди них уже не было. Там, где она преклонила колено, журчал в траве серебристый ручеек. Он все струился и извиваясь, пока не опоясал могильный холмик рыцаря, потом потянулся дальше и влился в пруд, находившийся рядом с кладбищем. И еще много лет спустя окрестные жители показывали этот ручеек и уверяли, что эта бедная отвергнутая ундина на свой лад обвивает любимого ласковыми руками.